Водная лыжница В трос вросла, Не сняв очки бутыли, Уводи, обожает, чтобы уводили, Аж щека на повороте у воды. Проскользила, боже, состругала, Наклонившись, как в рубанке оселок, Не профессионалка, Золотая чемпионка ног. Я горжусь твоей слепой свободой, Обмирающей до кишок, Золотой увольницей увода На глазах у всех почти что нагишом. Как истосковалась по пиратству Женщина в сегодняшнем быту. Главное — ногами упираться, Чтоб не вылетела, на ходу укради как раньше на запятках миленький назад не возврати если есть душа то она в пятках упирающихся в край воды укради за воды из за горы только бы надёжен был мужик в золотом забвении увода Онемеют десны и язык. Да куда ж ты, без спасительной жилетки, Как в натянутой рогаточке свистя? Пожалейте, люди, пожалейте себя! Но остался след неуловимый от твоей невидимой лыжини Самолетным, разве что сравнимый, на душе — Что воздуху сродни. След потери нематериальный, Свет печальный Бог тебя храни. Он позднее в годах потерялся, Как потом исчезнут и они.